Глава 43 Солнце одно, а шагает по всем городам. Солнце мое, я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. Никому никогда. Пусть погибают в бессменной ночи города. В руки возьму, чтоб не смело вертеться в кругу. Пусть себе руки и губы и сердце сожгу. В вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце мое, я тебя никому не отдам. Марина Цветаева. Солнце одно, а шагает по всем городам. Что ты делаешь? Кто так защиту строит? Руки вверх, а не вперед. Горячилась Зарина, носясь вокруг меня кругами и снова и снова мельтеша перед глазами. Мы тренировались уже больше двух часов. Первый час мне читали теорию, вводили в курс дела, затем началась практика. И вот тут я взвыла. В моем случае срабатывала пословица «сила есть, ума не надо». Свою силу я контролировать не могла. Щедро делилась ею с окружающим миром. Если бы не охранные заклинания, наложенные на зал, все вокруг давно бы уже превратилось в руины. «Да не пуляй ты такие шары! Тебе муху убить надо, а не Василиска прикончить!» В очередной раз выдала Зарина. Я опустила руки, погасив рвавшиеся с пальцев искры. Уныло спросила. «Может, есть учебники по магии? В книгохранилище я ничего не нашла». «Учебники!» фыркнула Зарина. Да какой дурак такие вещи на всеобщее обозрение оставит? Это ж как дураку спички дать. У этой дуренды была своя книга. Там разные заклинания. Ну и все. Прочитаешь ты их, и что? На практике все равно непонятно, что выйдет. Проверено уже и не раз. Поэтому слушай, что я говорю. Не напрягай так руки. Расслабься. Магия должна течь спокойно по жилам, а не срываться, как... Магия сорвалась. Снова. И снова огромным шаром. К концу занятий я чувствовала себя хуже несколько раз выжатой тряпки. Не оставалось сил ни на еду, ни на эмоции, да ни на что. Я с трудом передвигала ноги и все, чего хотела, улечься спать и забыться хотя бы на пару-тройку суток. — Отвратно выглядишь, — безжалостно сообщила Кладира, встретив меня у спальни. — Вот, держи. В руку мне ткнулся небольшой стеклянный бутылек с мутной серой жидкостью. Отвар для восстановления сил. Селинира готовила себе сама, но и я умею его варить. Помогает в подобных случаях. Я благодарно кивнула, забрала бутылек и закрылась в комнате. Отвар помог не особо. Горьковатый на вкус, он позволил мне не свалиться с ног, но сил не очень-то прибавил. Лоран, увидев вечером меня, похожую на трехдневного мертвеца, сочувственно покачал головой и прижал мое усталое тело к своему. Я положила голову ему на плечо, умиротворенно вздохнула. Следующие три дня мучения продолжились. Я пила приготовленный кладирой отвар, чересчур много выкладывалась на занятиях и все никак не могла научиться правильно распределять силу. Зарина ругалась, как сапожник, уворачиваясь от моих огненных шаров, следовавших по одной им известной траектории. Грозила карами на мою голову и в очередной раз пыталась растолковать, как же именно нужно колдовать. Книжечка Селениры, найденная, как и ключ в потайном ящичке, особо не помогала. Там действительно были записаны одни заклинания, только практика и никакой теории. «Плавней поднимай руки, плавней, не вскидывай их так резко!» Снова раздраженно кричала Зарина на четвертый день обучения. «Да что ж ты силу-то не рассчитываешь? А если бы не было защиты, тут уже стена обуглилась бы!» Я послушно подняла руки так, как меня учили, и под ногами все поплыло. «Что за...» Голова закружилась, я пошатнулась и кулем повалилась на пол, потеряв сознание. Пришла в себя я от уже знакомого химического запаха, напоминавшего на шатырь. Открыла глаза. Лоран, Шарон, Кладира почему-то перепуганные. Сама я лежу на постели в своей спальне. «Наконец — Наконец-то! — облегченно выдохнул Лоран. — Милая, нельзя так пугать! — С завтрашнего дня все тренировки прекращаются, — сообщил тоном диктатора Шарон. — Ты почему нам не сказала? — нахмурилась Кладира. «О чем?» – я отчаялась понять, что происходило в комнате. Троица переглянулась, как мне показалось, недоуменно. «О твоей беременности!» – просветила меня Кладира. «Если бы не лежала, я упала бы там, где находилась». «О какой беременности?» – вопрос получился глупый. «Да, я совсем не предохранялась и в свои годы знала, что от секса появляются дети. Но здесь и сейчас новость меня изумила». «Минир утверждает, что ожидается двойня», – просветил меня Шарон. «Минир? Ах да, еще один замковый врач, только без образования, помощник Лорана. Интересно, как он понял, что я жду именно двойню? Хотя об этом потом. Я беременна. Скоро, через девять месяцев, рожу наших с Лораном детей». От новости закружилась голова. Действительно, при беременности ни о каких тренировках и речи быть не могло.